фраза стала окончательным приговором в судьбе бортнянского педагога. Он должен не просто заменить поэзиелла, не так давно посвятившего великой княгине свой труд, правила хорошего аккомпанемента на клавесине, но и заполнить пробел в нотном материале для уроков музыки. И он с честью выходит из положения, подготавливает для Марии Федоровны целый альбом пьес, предназначенных к исполнению на фортепиано, клавесине и клавикорде. Разница между этими клавишными инструментами заключается в том, что звук на натянутых в корпусе струнах в клавесине извлекается с помощью управляемых рычагами от клавиш особых перышек, в то время как в клавикордах по струнам ударяли молоточки. Современная фортепьяно — прямой наследник именно клавикорда. Композитор долго трудился над оформлением альбома, заказал роскошный переплет клавиш.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 асессора, по армейскому счету равнозначный майорскому. Что это означало для него? Ничего особенного. Перемен не намечалось, если не считать приятной и к тому же столь необходимой прибавки к жалованию. Но самое главное, пристрастие Марии Федоровны к санатам было удовлетворено, в итальянцах более не нуждались и занятия возобновились с удвоенной энергией. Открывался альбом восемью произведениями сонатного жанра для клавесина. Не выделяясь замысловатостью формы, сонаты привлекали своей мелодичностью, даже напевностью, особенно в тех местах, где среди музыкальных построений типичного итальянского характера вдруг появлялись обрывки фраз, намечались мелодии или целые обороты из известных плясовых песен, русских или украинских. И в дальнейшем жизнь при Малом дворе обещала быть полной событий и надежд, но изредка и Ивану Михайловичу не хотелось об этом вспоминать, могла омрачаться всяческими непредвиденными обстоятельствами, обусловленными разными личными антипатиями. Всем известны были отношения державной императрицы и ее строптивого сына. Стремление Екатерины II оставить престол внуку Александру в обход его отца ставило малый двор в неопределенное положение. Весь тот кружок друзей Павла, сложившийся в 80-х годах XVIII -го столетия, не мог рассчитывать на благоприятные изменения в будущем. Более того, опальное положение царственного сына ставило также и их в двусмысленное положение. Впрочем, делом Бортнянского, как и долгорукова была музыка, искусство, достойное только упорных и одаренных мастеров. И Бортнянский отдается ей в самой полной мере. Театр ворвался в жизнь Павловска и другой резиденции малого двора Гатчины в середине 1780-х годов. Для того, чтобы собрать настоящую труппу актеров, не требовалось особых усилий. Среди придворных были и одаренные артисты, и именитые литераторы. Дмитрий Степанович Бортнянский преуспел в преподавании музыки воспитанницам Смольного института благородных девиц, которые становились затем, как правило, фрейлинами. Кавалеры же были в основном выходцами из сухопутного шлихетского корпуса, где уроки давал все тот же Бортнянский. Современник писал, «Не знаю, почему желанию и повелению вздумали усовершенствовать кадетский хор и пригласили знаменитого Бортнянского выбрать голоса и обучать певчих. Однажды кадетский хор пел концерт сочинения Бортнянского под его личным регенством. Оба учебных заведения имели большие традиции в области драматического искусства. Все это и способствовало тому, что музыкальный театр в Павловске был одним из ведущих в России того времени». Среди прочих блистали на его сцене такие одаренные любители, как Екатерина Ивановна Нелидова, ближайший, или, как в иных случаях писали, интимный друг Павла Петровича, та самая, которая с лукавой усмешкой смотрит на зрителей с известного портрета художника Левицкого, а также на павловской сцене играли другие прелестные смолянки, Алымова, Ржевская, Борщева, Мусина-Пушкина, а также Аксакова и возлюбленная князя Долгорукова «Смирная». Мужские партии с успехом исполняли князья Волконский и Голицын, те самые, которые через два десятилетия займут высокие посты в российском государстве, а также князь Голицын, Плещеев, Кушелев, граф Мусин-Пушкин и, конечно же, тот самый князь Долгорукий, чьи воспоминания дают так много ценных сведений об Ортнянском. Часто ведущий арии пел камергер Павла Петровича Ватковский. Интересно и то, что литературную и драматическую часть в операх обычно готовили в Павловске своими силами. Отличный импровизатор на клавесине, широко образованный человек, граф Чернышов сочинял разнообразные комедии, водевили, пародии и пантомимы иногда совместно с Мусиным Пушкиным. Эти